Однако в его отсутствии все вновь сводилось к традиции, по которой Черниговский был необоримо выше двух третий присутствующих, а среди оставшихся было достаточно тех, с кем можно было договориться. Оттого на душе князя не было паники, лишь только злости и недоумения Он же выплатил Рюриковичам все деньги. Какого демона его так подставили?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 «Что заточены по твоей воле?» «Раз не моя тюрьма, чего ты желаешь от меня услышать?» Пыркнул Черниговский. «Откуда там безумный мое имя повторяющий? Так я скажу, как можно такую подлость устроить? Даже имя князя Шуйского станут повторять».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 «Задолго до тех, когда звался он Кочетовым? Или до тех дней, когда ты ему новую личность и документы нарисовал, хитростью выманив из-под моего суда?» Постучал Панкратов кулаком по своим бумагам, добиваясь внимания из заинтересованной тишины. Кровь прилила к голове, зашумев в ушах. Но Черниговский постарался выглядеть бесстрастно под взглядами семи десятков владителей.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 Что ты не причастен, что новой личности кочето не давал, что тюрьма не твоя. Силой клянись, человек. Радословной не вышел, у меня что-то требовать. Насмешливо глянул на него Черниговский. Он подай Давыда у сапоги. Тот устал басым сидеть. А я, думается, еще минут пять всякого послушаю.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 Его именем шли потоки товара по реке, и его смертью обрывалась цепочка расследования, ведущая далее наверх, и намек ему был более чем понятен. «Ежели о бастардах речь, то шуйски многих бастардов привечали», — продолжил Черниговский. «Он, Самойлов, что у князя Юсупова внук, пусть и бастард, у них воспитывался».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 то собственную жену чужими руками похитить и в тюрьму тайну спрятать самостоятельно, лишь бы доход от того был, облизал черниговские губы. И великий князь мне не возразил. Я не ручусь за то, что Самойлов мог бы своими руками убить жену, лишь бы очернить меня, потому что кровью моей, пусть и отреченного из рода, Они то место уже окропили, как жертвы жертвенного быка положив на алтарь собственных замыслов. А вам лишь бы мое имя с той тюрьмой связать, словно ведом и вам этот замысел. А ты, получается, чудом избежал засады, еще раз уточнил Стеславский. Я жив и зол, как ты видишь, и ни в какой отпуск не собираюсь.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 «До конца дней будут плеваться от своей сегодняшней слабости!» И князья невольно задумались, а кого назначат им в суде. Князь Черниговский, что извивался как то змея на сковороде, в данный момент выглядел куда предпочтительней. Что до обвинений в его адрес, все смотрелось достаточно слабо. Да изговорчивее будет в самом деле. Что им до тех тюрем? Разве есть там их родня?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 Тут указано, что на месте боя присутствовала Аймара Покориинка. Брови князя Черниговского поднялись вверх, а первым, тщательно задавленным воплем, чуть не стало. Это уж точно не я. Нашлась под Лешуйского. надо же! Демонстративно удивился князь. Поразительное совпадение для похищенной принцессы великого рода.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 демонстрируя шаткость обвинителей. Там женские мелочи. Как она припомнила на публике пару давних историй про твою супругу, а через две недели ее кортеж выкинула с дорожного полотна на крутом повороте. Был также спокоен Встиславский. «Дело потом ты расследовал. В обгоревших машинах ее тело нашел».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 «Не оставил без внимания прах от прогоревшей плоти, запрятанной в общей яме. Для каждой удалось определить родство», – мрачно уронил Стиславский. «Так услышьте меня, князья Очурины, князья Вяземские, князья Куракины, князья Шихонские, князья Гагарины!» С гулким эхом треснула в княжеских руках трость, оставшись в руке острым осколком.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 к которым приковано все внимание. Вот и сейчас князь Давыдов тайком надевал сапоги на портянки недельной давности за спинами напрягшихся владетелей, готовых к кровавой свалке. «О, дети, не ушли от меня на чужих ногах!» буркнул гусар, заправляя штаны в сапоги. Князья все еще возвышались над столом. Почти три десятка обозленных супротив шести – Шестеро, мягко говоря были тому совершенно не рады, однако продолжали стоять, потому как оставался шанс, что князь черниговский вернется с императором об руку и рассадит всех по местам. но вместо того у стены за спиной легонько хлопнул потревоженный воздух, замещая объем пространства внезапно исчезнувший свиты черниговских и вот тогда настало время для неловких улыбок, отведенных в сторону взглядов и попытки шестерых рассесться обратно. «Стоять!» – гаркнул Мстиславский. «Ну что же вы, князь?» – примирительно вставил слово князь Долгорукий, тоже стоявший на ногах. «И на этих господ неочевидно и не доказано». За что удостоился благодарных взглядов ненадолго. «А пока она не доказана». Уместны только обеспечительные меры, — мягко завернул говоривший. Предлагаю взять имущество этих господ на хранение. — За что? — Вскинулся Шемякин. — За то, что стояли подли, шуйский. Не твоего ли внука беззаконно обвиняли в том же? — Твой друг обвинял, — тяжелым взглядом смотрел на него князь. «А ты ему потворствовал!» «Я ратовал за справедливое разбирательство! Есть его правда, значит, он прав! Есть твоя правда, так честь тебе и хвала!» «Так заговорил, значит!» мыкнул Шуевский. «А нас за что?» дрожал губами князь Шемякин. «За незнание! За родение чужой беде и человеколюбие? Люди!» «А не вы ли пожимали руку князя Черниговского? Не вы ли обнимали его часом ранее?» Обернулся он к сидящим князьям. «Что теперь все губить, кто рядом был?» «Не губить», — прицениваясь, смотрел на него Юсупов. «Гарантировать исполнение приговора, если таковой будет. Мы же за правду против кривды, как и ты». — Будет твоя правда честь тебе и бей хвала, а до того средства, которые пострадавшим пойти могут, мы с братьями от побережем. — Так пусть будет расследование, которому я подчинюсь, но дом и достояние мое до суда трогать не позволю, — упрямо стоял на своем князь Шемякин, и пять голосов, стоящих подле него, поддержали его мрачным одобрительным хором. Хотя тридцати князьям их несогласие было не особо интересно. Разорить чернигов и княжество на такую толпу будет мало. А вот если взять шесть уделов, да поделить на всех, тогда горе погибшим родичам быть может и отступит на мгновение. «И тут нужен суд до да расследования!» Хлопнул себя по колену, невольно оттянул на себя внимание Давыдов эка я вовремя сподобился господа разрешите представить достойного человека для этого ответственного дела повел он рукой в сторону колонн где на границе свит панкратова и юсупова стараясь выглядеть независимо перетаптывался до того резко побледневший еремеев князь поморщился долгорукий дело серьезное серьезнее некуда Охотно согласился гусар, резким жестом приказав дворцовой охране посторониться, в два шага встал рядом с Еремеевым и перехватил его за руку до того, как тот отступил. «Разрешите представить!» «Но я не хочу!» Горячо шептал ему упирающийся мужчина. «Скромного!» Вел его ко столу Давыдов. «Князь, я прощу вам долг!» «И благородного моего друга и аристократа Еремеева Сергея Олеговича!» стал он подле стола вместе с чуть сутулившимся Еремеевым, панически рыскающим глазами по сторонам. «И он нас будет судить?» – пыркнул Шемякин. «Василий, я тебя прошу!» – вздохнул Шуйский на этот фарс. «Нет, это я вас попрошу!» Резко посерьезнев, обвел всех жестким взглядом протрезвевший гусар. Хотя, скорее, не гусар. Князь Давыдов отпустил руку Еремеева и медленно зашагал к стоящим подле стола. «Вам не кажется...» — подошел он к стоящему с краю от шестерых и нажатием на плечи усадил его на место. «Что вы, страх, потеряли грабить по одному только подозрению!» «Князь, вам коньяк ударил в голову!» – выркнул Ухорский. Давыдов усадил второго, хотя третий и четвертый вместе с Шемякиным охотно уселись уже сами. И никто их действия от чего-то не пресек. Давыдов неторопливо повернулся к говорившему. «А может, вам скружила голову вседозволенность большинства?» – смотрели на стремительно терявшего улыбку князя ледяные глаза. «Вы не оборзели ваше сиятельство судить сами себя!» Подошел он к Ухорскому и несильным касанием ладони усадил и его. Тот не пожелал сопротивляться, не отрывая взгляд от князя Давыдова. «Князь, мы не отказываемся от суда, но проводить его должен достойный человек!» Откашлившись, произнес Шереметьев. «Обвинения значительны!» «Я, кажется, знаю другого такого человека!» Шел Давыдов по часовой стрелке, усаживая всех на своем пути. «Истина достойного, как мне кажется!» Люди уже рассаживались сами, благо противники не были на ногах. «Его должно утвердить наше собрание!» Заикнулся кто-то за столом. «Выбрать!» Поправил его Давыдов, стоя возле своего места. «Выберет его собрание, а утвердит император!» Встал он за свое кресло, оперся руками на стол и постарался заглянуть в глаза каждому. «Так давайте выбирать!» – заикнулся Панкратов. «Ну что же вы так торопитесь?» – облизнул пересохшие губы Давыдов, покосившись направо. «Как на чужой пожар, чтобы чужое добро из огня выхватить!» Князь! Чуть обескураженно вымолвил тот. «А где не горит? Ведь подпалить можно, да? Беда все спишет!» Повел князь плечом, отворачиваясь. «Вас, разбойников, казнокрадов, убийц! Уже ничто не может удержать! Я посмотрю!» «Василий!» Отчего-то всполошившись, пытался вручить ему флягу шуйский. Но тот не брал. С поразительным равнодушием относясь к предложению. Ты забываешься, постучал пальцами по столу Панкратов, глядя на столешницу. Да и Юсупов тоже был хмур. Так кого ты предлагаешь, заинтересованно уточнил Долгорукий. Я вот думаю, что императору его секретариат все равно подаст только одно имя. Мое, и он подпишет. Князь! «Как мы можем тратить ваше время?» Попытался улыбнуться Долгорукий, но в ответ получил тяжелый взгляд. «А я никуда не тороплюсь!» Продолжил Давыдов под нарастание странного звука, невозможного в огромном зале дворца, словно от звука тысяч копыт, лязганья сбруи и стылого вороньего кашля давно прогнивших глоток. «Я все расследую!» «Каждого виновника найду! За любую стену, в любую крепость пройду, чтобы его схватить и повесить!» Горели яростью его глаза, не вспоминая ни о родстве, ни о дружбе, помня только о присяге. И зал притих, нервно реагируя на движение последнего живого гусара из тысячи тысяч за всю историю страны. «А вы говорите Еремеев, верно?» Повернулся Гагарин к замершему, будто не дыша мужчине. И «Я?» – указал тот на себя и уловил почти восемь десятков весьма заинтересованных взглядов. «Я? Да!» – упрямо признал он. «Еремеев, гербовый аристократ свободного рода, из царевых стрельцов мы!» «Вы смотрите, служивый человек!» – по-доброму удивился князь. «Да еще свободного рода, а значит, никем не ангажированный и беспристрастный. Идеальный судья!» «Ты предлагаешь его на свою землю пустить?» Упрямо возразил князь Шереметьев. «Чужаку следствие вести на данной предками земле?» «Пускать не надо!» Пыркнув, отодвинул еще раз настойчиво предлагаемую флягу Давыдов и вновь подошел к Еремееву. «Сами расследования проведете! Результаты доставите в поместье судьи!» Отмахнулся он уже с обычным выражением глаз и даже некой житейской грустью, от которой иногда так хочется залезть на дно бутылки. Потому что все вокруг понимали, ничего не изменится, разве что затихнет на долгое время и станет не таким откровенным и наглым, что тоже впрок. Так что пусть князья сами зачищают преступность на своей земле. Благо, она им вполне известна. Ведь весь разговор сейчас шел про направление потока взяток. И выходило так, что попадут они неизвестному никому аристократу, а не тебе. Но что важно, не достанутся они и противникам, которые кроме денег наверняка восхотят ответных услуг. Осознавая предложенное, даже те люди, что желали возмутиться навязываемому кандидату, да хотя бы, чтобы показать, что никакой гусар их не страшит, всерьез задумались. Решение выглядело неплохо, тем более, что судья выглядел откровенно затравлено, чтобы быть самостоятельной фигурой. А уж зная, что уже вечером Давыдов будет пьян и вновь безопасен, то фигурой он будет ничьей. «В самом деле, господа, с таким подходом за пару месяцев управимся». Нам большой шум не нужен, по-сойски с варьем решим, из дома ссор не вынося. Раздавались голоса из разных частей стола. Но что до виновности этих шестерых клевретов черниговских? Легонько стукнул остатком трости по кромке стола князь Гагарин. Мы не клевреты! Они тоже сами на себя расследование проведут. Проигнорировал он возмущенный возглас. «Я думаю, каждый заинтересованный вправе свое расследование провести», крутанул давыдофуз «Судья сравнит и выдаст вердикт». Почти 80 пар глаз вновь сошлись на Еремееве, уже оценивающей и с угрозой, потому как с одной из сторон ему точно рассориться придется, если не со всеми разом. «А если я все-таки откажусь?» Заикнулся Еремеев еще раз. «В самом деле...» «Прими свой долг достойно!» Прервал его Давыдов, развернув себе и положив руки ему на плечи. «Прими, копай на полный штык! А если понадобится, экскаватором копай!» И незаметно подмигнул Тут как бы себе метр на два копать не пришлось. Нервно пронеслась мысль Еремеева. «Хотя эти сами выкопают, не одни, так другие!» Панически перевел взгляд на Юсупова и с удивлением обнаружил в на мгновение поднятом от стола взгляде ту же хитринку, что только что наблюдал в глазах Давыдова. Перевел взгляд на Панкратова, но тот с яростью смотрел только на гусара, сдвинул взгляд на Мстиславского, а тот еле-еле пальцами повел, чуть сдвинув указательный, на котором был наделяющий перстень, копия того, что лежал в кармане самого Еремеева, взятый на всякий случай. Что вообще происходит? Господа! Дернул кожу сквозняк от стремительно распахнувшихся ставень кавалергарской залы. А на паркет Андреевского зала стремительно и зло прошествовал император, окинув присутствующих взглядом и утвердившись на своем троне. Всякий шум стих, сменившись настороженным вниманием. Позади тихонько просочился дядя императора, оставшись справа от трона у самой стены. «Моей волей заявляю о снятии с князя Черниговского всех регалий и чинов!» В такт своим словам император ударил рукой по подлокотнику трона. «Именем своим заявляю право личной мести князю Черниговскому!» «Именем своим объявляю земли, людей и достояние его моим личным призом!» И ошарашенное молчание было ему ответом. Однако первый шок о смещении одного из старейших опор трона прошел быстро, сменившись кое-чем более насущным. «Но позволь, государь, наши права на веру не ниже твоих будут!» Встал с места Гагарин. «Как и всех в том списке!» Указал он на листы перед Мстиславским. Той бумаги, великий князь, твоих родичей нет!» Смотрел на императора князь Долгорукий. «Нас обидели! Нам с и требовать!» «Потому как император заберет себе все!» «Непонятно пока, спасая этим Черниговского от потокового разграбления или приговаривая к каре куда более страшной!» «Кто-нибудь, подай мне бумагу!» Замерев на секунду, сделал короткий жест император. И кто-нибудь нашелся. Один из охранников вежливо забрал у мстиславского лист, чтобы с поклоном приблизиться к трону. «Моих родичей нет!» Окинув взглядом список, коротким кивком признал великий князь. «Мой личный слуга есть!» Перевел он взгляд на князей. «Жандар Мока Государева! Значит, я требую свое за отрубленную правую руку!» «Сравниваешь руку с жизнью моих родичей?» Вскочил Шереметьев. «А ты желал плевать на мою жизнь, как посмотрю? О правах говоришь, мои попирая?» «Мои законы тебе не указ? Оттого в твоем княжестве беззакония творятся такие, что ты либо слеп, либо вдоли. «Я правды желаю», — отвел взгляд князь, — «правды для всякого, кто в той бумаге». «Моя правда такова. Каждому владеющему блокиратором смерть», — облизал губы император. Каждому, кто тюрьму тайную затеял, смерть. Каждому, кто моего человека тронул, смерть. Приходи через три его смерти. Если он не сдохнет в четвертый, требуй свое». «Неправильно так, твое величество», – посетовал Гагарин. «Ты, князь, чего хочешь, отмщения или денег?» «Отмщение получишь». Сухо ответил ему император. «Кому деньги? Вставай, каждому отсыплю». Желающих отчего не нашлось. Разве что ворчание не стихало. «Раз денег не хотите, а правда вам нужна, то про нее поговорим», — гаркнул император. «Видел я ту грязь, что Черниговский подсвет вытащил, до того, полагаю, укрывая самолично». «Облыжно мог обвинять великий князь», — возмутился Шереметьев, — «суда твоего страшась, вину свою пытаясь умолить и внимание на пустое отвести». «То расследование решит», — мрачно гаркнул на него император. «А мы с обществом как раз судью нашли достойного», — повел Шереметьев рукой, аккуратно на него указывая. Еремеев, Свободного рода. Твой предок его предков лично в гербовые аристократы возводил. Значит, и сам доверял, потому и нам довериться незазорно. Твой слуга сам предложил кандидатуру, веско заявив, поднялся с места долгорукий, указав сначала на Давыдова, потом на Еремеева. И мы договорились что расследование злодеяний на нашей земле проведем сами, на суд его представим и решение судьи примем». «Эка ты его наделил», – мрачно покосившись на Давыдова, разглядывал император Еремеева. «Выдержит государь», – уверенно заявил гусар, закручивая ус. «Он толковый». «Как ты, человек, собрался обеспечивать решение суда?» Вздохнув, уточнил его величество. «Как будешь призывать к исполнению договоренностей, ежели кто тянуть станет и волокиту устраивать?» Недовольно покачал он головой. И князья за столом, скрывая улыбки и ехидные взгляды, могли бы подсказать ответ «никак». от Оттого и выбрали, чего скрывать. «Так зятью пожалуюсь». Стараясь стоять прямо и отвечать уверенно, произнес Еремеев. За столом загоготали, чуть не по бокам себя ударяя от веселья. «Какому еще зятью?» Гневно глянув на сидящих за столом, унял их радость государь. «А у нас с твоим сыном с некоторых пор один зять!» Простовато и с легкой улыбкой произнес судья, вызвав волну недоумения среди князей. «Самойлов!» – удивился и император, затем резко помрачнел. «Он же всех убьет!» И слова императора уняли даже тень веселья, потому как этот человек никогда не врал, а правда с определенного момента может вызвать ужас. «Так может и на варю, которая на суд не явится?» – завозился князь Ухорский. «Он всех убьет!» Тяжелым взглядом наградил его император. «Если не явится даже один, ну уж не будет такого», протянул Шереметьев неуверенно. «Вы себе судью или палача выбирали, люди!» Как злой директор на проштрафившихся замов смотрел он. «Вот что, Еремеев, мне жалуйся. Ежели кто не подчинится общему решению, ко мне иди!» «Мне тоже можешь жаловаться». Не громко, но так, чтобы все слышали, произнес Юсупов. «Что мы, не родственники? Друг другу не помочь». «И мне говори», — спокойно смотрел Шуйский. «Разве не я сватом был твоей дочери?» «Верно, у нас в роду завсегда свата за общий стол приглашают», — кмыкнул Галицкий из достаточно плотного стана нейтралов. «Потому ко мне тоже обращайся». «И я сватом был», — признал Долгорукий. «И я», — буркнул Панкратов. «И я там был, мед пиво пил, по усам текло», — с чувством зачитывал Давыдов, в руке которого вновь обнаружилась фляга. «Василий, тебя присяга помогать обязывает», — легонько укорил его император, по-отечески улыбаясь. «А у многих от такого родства...» осознанного только в этот миг, чуть не стали по второму кругу сидеть волосы. «Благодарствую», – низко поклонился Еремеев. «Кандидатуру утверждаю. Сколько тебе понадобится времени?» «Дела принять и разобраться в них, да тщательно расследование провести, года три как минимум, государь». «А как же месяц?» – скачал на ноги романов мы на месяцы оставили три года задумчиво произнес император отражая то же самое сомнение так государь почти восемь десятков дел похлопал глазами еремеев три года это я щадить себя не стану тут же размах таков что иные дела им равны иногда внукам завещают доверительно произнес он «А и вправду, дело-то серьезное», – сделал стойку император. «Хотя, ежели кто хочет быстрого правосудия...» «Я желаю, что тут расследовать, дикость-то какая!» – возмущался он, поворачиваясь на соседей. «Тогда, Еремеев, начнешь с Романовых», – согласно кивнул император, вызвав резкий кашель князя. «Для исполнения сроков придаю тебе Министерство внутренних дел». Потому как интриги с концом света это, конечно, интересно. Но не бросать же отличную возможность подмять под себя целый институт управления страной. Прямо забрать против традиций. А вот обходным путем неведомо, когда еще будет такой шанс. Вон, Черниговских и за тысячу лет подвинуть не удалось а смерть его сейчас просто оставит место вакантным. А этот Еремеев действительно выглядит толковым, раз сам предложил. «Не бывает такого, чтобы не князю имперское ведомство», возмутился Шемякин, вставая из-за стола. «Ты еще меня не перебивал», гаркнул его величество. «Исполняющим обязанности ставлю, а не титул даю». — А кому ведомство после Черниговских-то уйдет, твое величество? — заинтересованно уточнил Гагарин. — Определена ли тобой его судьба? — После расследования решим, которое судья ваш проведет, — отмахнулся император. — Я ему препятствовать не стану, нового главу назначая. — Значит, через три года, — задумчиво произнес князь. «Вы тоже торопитесь?» «Что вы? Совсем нет», — заверили императора. «Больно много родичей у судьи», — буркнул Шереметьев. «Не договаривались мы о том, сомневаться я стал». «Сам предложил, теперь от слов своих отрекаешься», — удивился его величество. «Как быть тем, кто не родич и не сват?» Скрывая раздражение и бешенство тем, как его провели, — Держал он руки под столом. «Кто не ходит шестером сватать к одной невесте?» «Моя внучка еще не сосватана», – пожал плечами император. «Может, тебя позовут, может, еще кого, кто отличится и все зло на своей земле вычистит, да штраф и без заплатит. Вон Еремею взятью присоветует», – Шереметьев хмыкнул. Но взгляд заинтересованный в сторону судьи кинул. «Я полагаю, таких добровольных много будет», поделился своими мыслями государь. «Честь великая быть мне сватом и оскорбление мне лично, если кто к этому стремиться не будет». «Верно», кратчево уточнил он у князей. «Нарушение закона еще можно кое-как обойти, ссылаясь на традиции». «А эти?» – недовольно махнул рукой Шереметьев в сторону Юсупова. «Этим что будет?» «Тоже заплатят, если повинны!» Жестким тоном подвел черту Рюрикович. «У государства воровать не позволю!» И это кое-как примеряло остальных со случившимся, потому что государство и карман императора находились в одной географической точке. «Кстати, о деньгах!» Улыбнулся холодно Его Величество князьям. «На днях виделся я с ее светлостью княгиней Борецкой». Сделал он паузу, чтобы люди осознали. «Жаловалась она мне, что, дескать, не отдает никто данное им на хранение достояния. «Как же так, ваше сиятельство? Неужто поперек слова каждый из вас пойдет? Снова?» кратчево уточнил император. «Нет никаких Борецких», нервно отреагировал из-за стола князь Орлов. «Упокоились давно». «Ты никак лжецом меня назвал», удивился император. «Боюсь я за тебя, что в заблуждение вести тебя могли. Не видел я Борецких на твоем приеме уже двадцать лет. Как мне знать, что те живы?» «Теперь знаешь». Списки данного вам могли быть утеряны за давностью лет. Это я понимаю и отношусь со снисхождением». Иронично смотрел он на встрепенувшихся и полных надежды князей. «Поэтому направлю вам свои копии. Кто утерял что-нибудь, вернет деньгами. Я тот документ заверял. Мне с вас и требовать». «Это тяжелое дело, твое величество!» — хмурился и долгорукий. «Разом столько собрать!» «Ты за бедность, не жалуйся прилюдно!» — со смешинкой ответили ему. «Я не про бедность, а про сроки. Мы же к сохраненному со всей бережливостью. Уговора не было, что те деньги нельзя в оборот пустить и проценты брать». «Нелегкое это дело! Взять и вытащить из оборота!» Прочие поддержали его одобрительным гулом. «Вы не беспокойтесь! Казна богата! Мы вас выручим!» Мягко успокоил их император. «И процент сватом назначим по-родственному, не то что остальным!» От обсуждения очередной мрачной финансовой перспективы отвлекла ощутимая дрожь земли. А заполошно вбежавший в зал порученец, что-то принявшийся нашептывать императору, всерьез настроил на военный лад. Как бы ни случилось чего. «Радуйтесь, ваше сиятельство!» – поднялся император Строна. «Одной смерти князь Черниговский избежал, еще три осталось!» И наших тридцать требовательно смотрели на него из-за стола. Тот коротко кивнул, признавая, после чего направился делать так, чтобы они не понадобились. Ко всему привычно, сытая и богатая столица. Ни удивят ее ни иностранцы в диковинных одеждах, ни уличные музыканты с танцорами. От того и восемь не самых молодых людей закруживших в ритмичном танце на краю широкой площади перед гостиницей в самом центре Москвы, не особо изумляли прохожих. Они действительно были похожи на артистов. В праздничных костюмах белых, расшитых богато и красочно, в своих бамбуковых масках с намалеванными поверх алой краской, скалящимися лицами и оставленными двумя прорезями для глаз. Их движения были резкие и далеки от грации. Вокруг не было музыки, хотя им определенно подошли бы гулки и барабаны. Зато пел старик, стоящий в центре, распахнув руки вверх, а остальные семи разлучно хлопали в ладоши, будто ставя точки в мрачном и пиучем речитативе. Словно механизм, выполненный через шестерни и коленвалы, они завораживали идеальным автоматизмом. А звуки хлопков будто бы находили отражение в ритме дыхания, стоило прислушаться. Кое-кто с интересом остановился. Потихоньку собралась толпа, с радостью хлопающая в такт. У уличных танцоров не было ни футляра для денег, ни перевернутой шляпы. Не ходил помощник, собирая пожертвования с тех, кому понравилось. Или же с тех, кто решил форсануть, стоя рядом с девушкой. Оттого первые деньги полетели танцором прямо под ноги, и грани монет отразили яркое солнце, до того как распастся сверкающей пылью, так и не долетев до земли. Очередной взрыв веселья и аплодисментов утонул в недоумении, потому как иные дарители расстались и с сотиной, свернутой в четверо, но и от нее остался только пепел, а купюра не долетела до земли. Затем и недоумение погасло в предупредительном возгласе сменившимся страхом, потому что над силуэтом отеля, таким же радостным в солнечном сиянии, как только что толпа, внезапно образовалась густая тень, будучи просто дымкой, она быстро собралась в образ той самой маски, что была на людях, после чего стоящий в центре вытащил из складок одеяния на поясе кривой кинжал и резанул себя по запястью. Завизжала от ужаса впечатлительная дама, отшатнулась толпа, переходя сначала на шаг, а потом и на бег от той жути, что выплеснулась вместе с алой кровью. А те же, кто посмел обернуться, убегая, мог заметить, как на белоснежной маске в воздухе начали появляться алые линии, рисуя кривую скалившуюся гримасу в пустоте и два алых глаза. Где-то заорала сирена. А гостиница в миг окуталась плотным сероватым пологом, будто вспыхнувшим, словно давно заготовленный и проявившийся в последний миг. Серьезная магия, могучая, пробирающая даже неодаренных с солидного расстояния, мурашками по коже и ощущением и на мировой жути крайне надежная, до той поры, пока оскалившаяся маска не развернула пасть в оскале 30-метровых клыков и не перекусила гостиницу на уровне второго этажа. Жалобно простонав уцелевшими перекрытиями и ударив по ушам громом, здание рухнуло внутрь самого себя, взметнув облака бетона и пыли. «Пожалуй, мы закончили в этом городе, сын». Аймара Аланта посмотрел на руины отеля, когда пыль спала, а его люди констатировали численную убыль противника. — Дождемся хозяев и объясним нашу позицию. — Как принято делать у вас? — уточнил патриарх клана у белорусского переводчика. — У нас принято не дожидаться озлобленных хозяев. Считается, что время успокаивает, а степень вины не меняется. — Это мудро, — покивали Аймара. — Как зовется эта традиция? — А та с менты, — спокойно ответил молодой седой человек.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 вызвав смесь любви и вожделения, надежды и привязанности. Кто-то в миг горя шел к духовнику, иные исповедовались близкому другу, другие приближали к себе психолога или любовниц, для него его лита была всем. В отличие от духовников, от друзей, не обязательно говорить только о явном, сжигая себя тайным. Противовес от любовниц и психологов, верности не требовалось проверять,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 старый зашоренный дурак, который слишком доверял советникам, благо последний ненадолго пережил первого. Черниговский поймал себя на том, что стоит в проходе двери, привалившись к створке и искренне любуется, глядя на супругу, сидящую перед зеркалом. Лита сидела к нему спиной, расчесывая длинные цвета вороного крыла волосы, и он видел ее лукавую улыбку, обращенную к нему в отражении,